восемнадцать Вся мощь от взрыва ракеты лаунчера Молота ушла к выходу, отразившись от завала перекрывавшего пещеру. Но часть, конечно же, проникла по проходу и предложила пятерку беглецов, создав тупике избыточное давление. Георг не знал, сколько он пробыл беспамятстве, но когда очнулся, у него сложилось впечатление, что пыль уже осела. Откашлившись и откривавшись, он стал шарить поблизости руками. «Барбара». «Георг, это ты?» — спросил очнувшийся Альварес. «Да». «Масляная лампа твоя уцелела? Сейчас посмотрю. Да, цела. Подготовь ее, а я сейчас дугу дам». а л и в а р е с снова в полной темноте разобрал свою винтовку и нажал на курок, выдавая дугу на электродах. Георг, как в прошлый раз, подставил фитиль и, занявшийся дрожащий огонек, разорвал тьму, осветив ближайшую стену пещеры. Поставив лампу на камень, Георг бросился к Барбаре. Сдув с ее лица пыль, он растормошил девушку. Наконец она начала приходить в себя». «Что случилось?» — излишне громко спросила Барбара, оглядевшись. Подопечные а л ь в а р е с ы пришли в себя сами, стоило только загореться о г н ю Они нас завалили. Как же нам теперь быть? Но отвечать на этот вопрос Георг не спешил, он и сам не знал. «Пойдемте посмотрим, что там, собственно, случилось», — предложил Альварес, и первым направился в сторону выхода. Увидев два тела, присыпанных камнями, Барбара невольно вскликнула. «Не волнуйся, они для нас уже не опасны». Тем не менее оружие и все подсумки с гранатами и дополнительными магазинами поспешили забрать. После чего проверили, действительно ли чужаки погибли. С них сняли шлемы и только удостоверившись, что пульса ни у кого нет, оставили их в покое. Кого-то из них подстрелил я, как-то безразлично подумал Георг, удивившись отсутствию каких-либо ярких чувств по этому поводу, радости или наоборот подавленности. Все-таки раньше людей ему убивать не доводилось. А может, все дело в том, что он стрелял не столько в людей, сколько в зверей в человеческом обличье? А как еще их можно назвать, пришедших и начавших творить черти что? Удивительно, но по эту сторону хода обрушения оказались незначительными. А вот по ту... «Не хочу нагнетать панику, но через завал нам не пробраться», — сказал Декстер, г л я н у л просевший проем. Это было ясно всем. Камни были очень большими. Все также осознавали, что умрут здесь, но хранили подавленное молчание. Что толку кричать и кого-то обвинять? Этим уже ничего не изменить. Плохо только то, что смерть их ожидала мучительная. Если нет удушья, то от голода и жажды точно, и сумка с припасами абсолютно ничего не исправит. Альварс взял один из автоматов и включил подствольный фонарик. Вы бы тоже в о с п о л ь з у в а л и с ь фонариком, а лампу пока потушите. Неизвестно, как у н а с воздухом, так что поберечь его не мешает. Георг потушил огонь. Второй автомат взял Марк. У него фонарик также казался цел, и теперь по стенам шарили сразу два светлых пятна. д и г р и ц ы е т л и подальше от трупа вглубь пещеры и сели вокруг большого, почти круглого камня. Он чем-то напоминал стол, может, поэтому Барбара в ы с т а в и л на него все запасы из сумки. — Что ж, это правильно, — кинул Декстер. Нечего п р о д у к т о м зазря пропадать. Пять человек при виде продукта в раз почувствовал острый приступ голода, перекусили скромными запасами, что Барбаре удалось прихватить с собой. Насытить их это не могло, но хотя бы дало ресурсы для восстановления сил и более ясной работы мозга. «Георг, пещера точно тупиковая?» — спросил Альварес. «Да». «И никаких ответвлений?» «Нет». «Я все же схожу, посмотрю». За Альваресом у я з а л с я охотник по имени Марк, но ходили они не так уж долго, может, час-полтора они не торопились, как недавно Георг и в а р б а р а Вернувшись, Альварес и Марк сели у стола. Их молчание говорило лучше любых слов «пещера и прям тупиковая». Предлагаю подорваться гранатами с клевой смешкой, сказал Марк после долгой паузы. Вытаскивать нас все равно не станут, хотя бы в наказание за тех двоих, и смерть нам светит не из приятных. Никто ничего не сказал, только лишь потому, что никто не исключал, что именно так им в конце концов придется поступить. Но подрываться пока никто не торопился, в том числе сам Марк. Все-таки инстинкт самосохранения повелал ждать до последнего мгновения, даже если конец этого ожидания яснее ясного. «Чего мы вообще куда-то сорвались из города, голову сломя?» — зло сказал Декстер. «Инстинкт», — ответил Альварес. «Пришел враг, и если не можешь сопротивляться, беги. В том, что к нам пришел враг, ты ведь не сомневаешься?» «Не сомневаюсь. По крайней мере, так друзья точно не приходят, проклятие. Но зачем они здесь появились?» «Кто их знает? Остался бы кто-нибудь из тех двоих живой, д да о просили бы. Но толку в наших знаниях. Они уйдут вместе с нами». — Что там эти сволочи делают? — продолжал сдаваться тяжелыми вопросами Декстер. — У меня в жена, дочь. Никто не ответил, все потупили взгляд. Услышанного от ч у ж а к о в когда беглецы проходили по балке, достаточно, чтобы понять, что ничего хорошего от ч у ж а к о в ждать не приходится. Понимал это и сам Декстер. Он схватил в здоровенный булыжник размером с голову и с рыком, у л о ж и л в бросок всю силу, зашивнул его стену напротив. Раздался глухой удар, а потом звук осыпания. Все посмотрели на место удара. Там сияла дыра, а небольшой участок стены, ранее ничем не отличавшийся от остальной стены, как-то странно изогнулся. «Что за черт?» — удивился Марк. Все пятеро одновременно встали и подошли к провалу. а л ь в а р у с ударил, поизогнувшись стене ногой, и она окончательно осыпалась, открыв какой-то потайной ход».